— Мотылёк, цени, это я тебе так. Впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление. Одобрительный смех встретил эту заметку. — Это не всё, господа. Вот литературная хроника новостей дня. В литературных кругах. Много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды поэта Шелковникова по мощности, силе и скульптурной лепке стиха. Произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта. — Ай да старушка в избушке, верхом на пушке! — воскликнул мотылёк, злорадно приплясывая. — Смех хоть перебудет на весь Петербург! — И, наконец, последняя заметка! — самодовольно улыбаясь, сказал Кузя. — Нам сообщают, что Академией наук возбуждён вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта Вашелковникова, произведений которого наделали столько шуму. «Все! Кузя! Да как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?» «Э, что такое редакторы?» — цинично рассмеялся Кузя. «Они по горло сидят в большой политике. И их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства» признаться в своей газетке я заметочку сам подсунул в чужих приятелей из репортеров подговорил сейчас у давыдки стон стоит от хохоту там уж балладу сложили насчет скрипучей старушки признаться очень неприлично интересно бы сейчас увидеть куколку вот под именинникомм ходит а ведь он ребята по своей глупости все это всерьез примет портрет свою удацару выстит «Фабриканты выпустят папиросы и куколка!» Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь. Только чуткий меценат расслышал. «Стучат, что ли? Кто там, входите?» Вошел он, куколка, элегантный, дышащий свежестью молодость. Оглядел всю компанию своими мягкими лучистыми глазами и кротко улыбнулся. — Я вам помешал, господа. Вы почему-то очень громко смеялись. — Это я о своем отце рассказывал, — нашел стилохранитель. — Понимаете, он был до того высок ростом, что когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился. — Как странно! — удивился куколка. — Зачем же он так? — А вот спросите хлеб иван чего звали куколка помедлил немного потом глаза его засияли небесным светом и он тихо сказал господа я может быть глуп и неловок я сам сознаю это и не находчив тоже но я сейчас пришел вам сказать что таких людей как вы я встречаю первый раз в своей жизни Это горячее восклицание куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись. «Неужели сорвалось?» — испуганно пробормотал мотылек на ухо меценату. «Неужели догадался?» «Куколка!» — сухо сказал Кузя. «Мы не понимаем. Что вы хотите сказать этими словами? Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта! Я знаю!» «Знаю!» — в экстазе воскликнул куколка. «Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни. До встречи и знакомства с вами все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья». И я, до сих пор скромно ползавший, как червяк по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне несколько взмахов сильными новыми крыльями я взлечу к самым небесам.